Эти крупицы опыта предков приводят мисс Аби в такое негодование, что она сразу хватает капитана за воротник и, не говоря худого слова, изгоняет с места действия, на что он не осмеливается возражать. После этого в помощь доктору и Тому остаются только три завсегдатая – Боб Глемор, Уильям Уильямс и Джонатан, фамилия которого, если она имеется, неизвестна человечеству. Мисс Аби, заглянув в комнату спросить, не нужно ли чего, спускается в бар и там ожидает результатов вместе со старым Райей и мисс Дженни Рен. «Если вы не отошли в вечность, мистер Райдергуд, любопытно было бы узнать, где вы сейчас скрываетесь». Это неподвижная мертвая глыба, над которой четыре человека трудятся так усердно и с таким неослабным терпением, не подает никаких признаков жизни. Если ты ушел навсегда, Плут райдергут это очень страшно и почти так же страшно, если ты вернешься к жизни. Нет неизвестность и неразрешенная тайна вопроса, где ты находишься сейчас – больше страшит окруживших тебя людей, и потому они боятся и глядеть на тебя, и отвести глаза. А те, кто сидит внизу, вздрагивают при малейшем скрипе половицы. Доктор! Кажется, у него века дрогнула. Продолжайте делать ему искусственное дыхание. Нет, векка не шевелится. О, кажется... Шевельнулось это ноздря. Пульса нет. Не останавливайтесь. По-моему, он сам задышал. Прекратите искусственное дыхание. Я послушаю его сердце. Нет. Нет. Ничего не слышно. Попытаемся снова еще раз.